Глава двадцать седьмая. Эва. К моему удивлению, в резиденции мы не встретили ни души, а я-то полагала, что это место никогда не спит. Вокруг даже не хватало привычного переполоха, хоть я и была здесь всего единожды. А где все? И снова голос эхом прошелся по пустынным коридорам и я перенес правительство в другое место. Нечего комиссии совать нос туда, куда не следует, а то некоторые уже начали тянуть свои нечистые ручки к нашим разработкам. Слабо представляю, как так быстро можно переместить в другое место огромный бюрократический аппарат, и когда было принято это решение. А мне надо делать вид, что все произошло с моего согласия. Ладно, все моменты такого рода утрясем после того, как жизнь моего дракона будет вне опасности. Нас сопровождал Дир и целая толпа незнакомых людей в черном. Внутреннее беспокойство лишь нарастало с каждым шагом. Да где эта женщина? Долго еще до нее добираться? Резиденция кажется мне бесконечной. Вообще не понимаю, как можно жить там же, где работаешь. Такими темпами и выходить наружу совсем не обязательно. Сутками перемещайся лишь между кабинетом и спальней, изредка заглядывая на кухню. Теперь отчасти понимала позицию отца Коула, ставшего таким резким и бесчувственным. Интересно, когда он в последний раз отвлекался? Не существовал на работе, решая глобальные проблемы, а именно наслаждался жизнью. Воспоминания у Нита я видела его совсем не таким, более настоящим, что ли. Цок от каблуков по каменным полам отстукивал шаги до цели. Мы переживали и настраивались. Ладно, я переживала и настраивалась. А какие чувства владели мужчинами, мне невдомек. Коул был хмур и сосредоточен. В голову пришла мысль, что мое присутствие сейчас доставляет массу хлопот. И вообще заниматься спасением драконов явно не уровень верховного правящего. Смело можно утверждать, что он злоупотребляет полномочиями. Наконец бесконечные коридоры закончились живописной белой дверью впол постучал и услышал мелодичное: "Можете войти? Я же теперь все время должна быть рядом". Вот и замечательно. Дир остался снаружи, а я вошла внутрь вслед за звездным наездником. Правда, теперь без дракона. Картина, представшая перед нами, была впечатляющей. У этой женщины точно не было ничего общего с Надирой Вумен. Она сидела посреди огромного дивана, в ярко-алом халате, несомненно, из ориентодарского шелка, расписанном красивейшими пейзажами. Я заметила кусочек моря, горы с вулканами, степи и белоснежную дымку, шесть полисов. Всем своим видом она скорее напоминала небожителя, недосягаемого и таинственного, которому пришли простые смертные просить аудиенции. В руках Ума держала длинную трубку, источающую красную струйку ароматного дыма. Запах напомнил мне дрянь, употребляемую солидарской наездницей. Добавить несколько чашечек кофе на стол, а именно три, и картина складывалась на удивление ладная. Но мы пришли сюда далеко не за тем, чтобы оценивать внешний вид и царственные атрибуты этой женщины. Только вот быть в роли просящих, хоть и просящих то, что одолжили, как-то не по себе. По крайней мере, мне. Верия Орентодарская, прошу прощения за беспокойство. У нас чрезвычайная ситуация. Нам необходимо на время одолжить аэромиг, который вам выдали. Она затянулась и выпустила струйку красноватого дыма. Тот красиво парил в воздухе, закручиваясь в спиральки. Затем Ума отложила свою трубку и изящно взялась за чашечку кофе. Только в этот момент я обратила внимание на то, что на столе помимо сервиза лежит небольшой браслет, на котором мигает зеленая шкала. Она была практически полная. Айромик уже было дёрнулся в его сторону, как послышался голос Ковы. Ума, нам правда надо торопиться. Моя рука легко скользнула к чашке с ароматным оксидарским кофе. Этот волшебный запах трудно спутать с чем-то еще. Только вот от волнения я совершенно не почувствовала его вкуса. — О да, вы уже сутки постоянно куда-то торопитесь и где-то пропадаете. Практически сбежали после окончания съезда. Отказываетесь выполнять наши договоренности. Верпирей. Ваш отец был гораздо более гибким. Коу напрягся, скосив взгляд, увидела, как на его скулах заходили желваки. На самом деле далеко не хороший признак. Кое-кто может выйти из себя. А в нашей ситуации это грозит гораздо большими потерями, чем изначально планировалось. Я... Верховный правящий шести полисов, у меня нет времени для праздности, а дела, касающиеся моего полиса и лично меня, не подлежат разглашению и обсуждению. Поэтому попрошу вас не задерживать нас». Даже мне этот спич показался довольно грубым. Упрекнуть ее в праздности одно, а вот ткнуть носом в неосведомленность Совершенно другое. С каких это пор сексуальные отношения с девушками, она многозначительно посмотрела на меня, и поиск близких родственников стали настолько важными, что на это бросаются все доступные силы. Кажется, даже кровь перестала струиться по моим венам. Она знает, знает про мими, но... Из разговора следовало, что женщина не догадывается о том, что дочь Коула искать не надо, собственно, как и о том, что любовницей его я тоже не была до настоящей ночи. У вас устаревшая информация, встряхните своих вещей. Та, кого вы с остальными представителями так тщательно ищете, уже давно в надежном месте и в надежных руках. <связать> каково бы ни было мое волнение но на месте коула я бы не стала давать ей такой козырь в руки тоже мне политик хотя он и просил не говорить без его разрешения но я не удержалась да и она перед вами поэтому стоит еще подумать над качеством работы окружающих вас людей несколько секунд ума часто моргала и ее лицо пропустило целую, как мне показалось, искреннюю эмоцию, шок, или, точнее, недоумение. Не знаю, что она там крутила в своей голове, но теперь пусть сломает голову, угадая, кем я прихожусь верховному правящему. Вроде ведь есть точное описание Мими. Хоть мы с ней совершенно не похожи, все равно, пока девушка не предстанет перед всеми Никто не сможет с уверенностью утверждать, кто она такая. коул в этот момент повернулся и гневно сверкнул своими глазами. Кивком головы указала на аэромиг, лежащий на столе. — Нам пора, беспокойство нарастало, надо поторопиться. Надеюсь, во мне говорит тот инстинкт, который нагло спал в самом начале. Теперь, помимо обладания даром, Нужно научиться управлять им. Поймала себя на мысли, что мне очень не хватает пассия. Как только получу во владение собственный аэромит, то первым делом навещу Мими, если сегодня с ней не увижусь, а потом отправлюсь в Солидар. Разговор с Веледой и отцом очень важен. Тем временем женщина молчала, обдумывая, что ответить. коул начал терять терпение. Но я уже не замечала этого. Внутри красной лампочкой загорелась опасность. Осталось совсем немного, надо идти. Ума, я забираю аэромик. Взамен него в ваше крыло будет доставлен новый. Это произойдет завтра вечером. Ха, как интересно принято в нурдаре Сначала одаривать, а потом забирать обратно? «Неужели во всем снежном полисе не нашлось ни одного экземпляра? Вы...» «Но мне надоело терять время. Прости, коу можешь здесь мило беседовать, но без меня». Резко потянула руку вперед, сомкнув пальцы на браслете. Уже собиралась спросить, как им пользоваться, как подушечка указательного пальца машинально нащупала и нажала маленькую кнопочку. Мгновение, и меня ослепила яркая световая вспышка. Когда глаза привыкли, с удивлением обнаружила, что стою в пещере.